Михаил Лепарк. Зов скитальца. Книга первая. Глава первая. Кровавый десерт. Короче, я попал. Откуда знаю? Да потому что на пенсии только и делал, что читал книжки про попаданцев. Правда, они там в Советский Союз часто возвращаются, но мне не повезло. Про СССР я-то все знаю и хоть как-то бы сориентировался. А вот про мир, кишащий эльфами, орками, гномами и чудовищами я только от Толкина и слышал. Ну как слышал. Так еще в студенчестве читал. И вот как дело было. Проснулся я с утра в домике на своем огороде. Мне еще на службе в КГБ землю подарили. По блату, так сказать. Заварил чай со смородинами листьями. Сижу в одиночестве у окошка, яблонями любуюсь. Нет, семьи у меня нет. Я причиндала еще в молодости в армии отморозил. Да и мотивация пропала как-то сразу. Так вот, сижу я, коровку за коровкой плетаю. Это конфеты такие. Мне после коммунальных платежей только на такие и оставалось. Хотя, знаете, как порой трюфели какие-нибудь захотелось? Батончики. Эх. Но нынче президент 10 тысяч прибавку обещал. Вот на них и планировал что-нибудь эдакое прикупить. Но не судьба. Не в то горло полезла скотина. «Это я про конфету». Закашлялся так, что все дыхание схватило. На пол упал и дышать не могу. Еще и курица эта, ряба я ее называю, стоит и смотрит, как я от бессилия на деревянном холодном полу корчусь. Вот и вся помощь. И это после трех лет совместной жизни. Я на нее только глаза выпучил, чтобы поняла стерва, как ненавижу ее теперь, когда выжить не помогла. Слышали, как говорят, что перед смертью вся жизнь перед глазами проносится? Так и есть. Истину вам говорю. Да только вот вместо того, чтобы радоваться каждому прожитому моменту, я жалеть о таковых начал». О том, как в армии себя не сберег, что семью не завел, что путешествовать времени не хватало, потому что постоянно под подпиской о невыезде был. Молил Бога дать второй шанс. Уж его-то я не профукаю. В общем, вроде даже глаза закрыть не успел. Не до этого было. Очухался в незнакомой комнате. Стол у окна стоит. Не то деревянный, не то металлический, но весь копотью покрыт. Под ним табурет. В углу кровать с высокой периной. Сундук с вещами. В нос запах жареного лука ударил. Кто-то в соседней комнате готовит. На сковородке все скворчит. Стою, не двигаюсь. Осознать пытаюсь, что произошло. Неужто второй шанс? Сердце забилось так, что вот-вот второй инфаркт хватит. Но если попал, значит мое новое тело молодое. Выдержит. «В окно солнечный свет врывается. Стол пыли перед глазами стоит». Выдохнул. «Надо посмотреть на руки. Если это не сморщенные обрубки, значит... Быть не может. Длинные, молодые, пальцы сжимающие одеяло. Бывший владелец тела кровать застилал». «Молодец! Я себя так за всю жизнь не приучил!» Я бросил одеяло на пол и дотронулся до лица. Колючая, короткая борода, острый нос, мужественные скулы. «Это что еще такое в ушах? Серьги? Я либо пират, либо педераст?» «Надеюсь, ни первый, и не второй!» На затылке волосы в хвост собраны, хотя на висках все побрито. «Викинг? Не самый плохой вариант. Только кузнецом бы пойти, иначе в каком-нибудь шторме опять на тот свет отправлюсь». Раздался громкий стук. Тот, кто готовил, бросил столовый прибор на сковороду и заторопился отварить, отстукивая каблуками по полу. Я подошел к двери, приблизился к щели, которая была прямо в ней, и внимательно посмотрел. Женщина в длинном платье и с платком на голове отворила. «Доброго дня, господин!» – учтиво поприветствовала она гостя. «Какими судьбами?» «Меня зовут Архиус!» Женщина онемела. Она в одночасье превратилась в статую, которая не могла сказать ни слова. «Судя по всему, вы уже слышали мое имя!» – произнес незнакомец. «Позволите войти?» Старец не дождался ответа и прошел в комнату мимо ошарашенной женщины. Теперь я видел растрепанные седые волосы старика, торчащие из-под черного колпака. Он сел на табурет, посох облокотил на стол, снял головной убор и положил его рядом с собой. На солнце заблестела лысина, окруженная ореолом из седины. Хозяйка, наконец, оттаяла, закрыла дверь и медленным шагом побрела к ведру с водой. Она умыла лицо, задерживая ладони на своих глазах. Ее плечи задрожали. Плачет. Я заметил, как запах жареного лука сменился запахом гари. Старик, кажется, это тоже почувствовал. «У вас что-то горит?» Как бы невзначай поинтересовался он. Женщина встрепенулась и подбежала к печи. Запах усилился, скворчать стало еще громче. Прощения прошу за столь неожиданный и неприятный визит», проговорил старик. «Но вы же всегда знали, что это может произойти в любой момент. С вашим сыном тем более». «С сыном? То есть со мной?» Что произошло? И почему все в этой комнате похожи на тех, кто через пару дней соберется на мои поминки? Я имею в виду свою младшую сестру и Виталича. Конечно, в прежнем мире. Хозяйка смиренно покивала головой, затем убрала сковородку с плиты, выставила на стол миску со стрепней, большой кувшин и кружку. «Пироги с молоком, господин Архиус!» Наконец, женщина взяла себя в руки. «Угощайтесь! Прошу вас!» «Премного благодарен!» – кивнул старик. «Будет лучше, если мальчик начнет собираться в дорогу прямо сейчас! Я и так позволил себе целую ночь провести в трактире, а не в пути!» Хозяйка схватила его за руку, которую он потянулся к кувшину и упала на колени. «Прошу вас, не забирайте Кайлона!» «Кайлон? Это мое имя?» «Куда меня хотят забрать? В моей комнате есть окно, и если мой бывший сверстник собирается меня куда-то увезти против моей воли, я всегда могу выпрыгнуть в него и скрыться в том лесу на горизонте. Говори, как есть, старикан. Я не для того давился конфетой и получал второй шанс, чтобы сейчас становиться каким-нибудь рабом». «Равновесие должно быть соблюдено», — продолжал говорить загадками незнакомец. «Сегодня моя воля уступит слезам матери, а завтра кабана Року бьет дюшину детишек, играющих на поле в рыцарей. У Кайлана есть метка, которая предопределила его судьбу. Ее было не скрыть. Вы зря, только покалечили мальчика». Я еще раз взглянул на свои руки, затем поднял хлопковую белую рубашку и осмотрел тело. Действительно, слева на груди был большой шрам от ожога. Сейчас из-под него исходило странное пурпурное свечение. Ёлки-палки, неужели это метка своеобразный маячок, на сигнал которого и припёрся этот... Архиус? Похоже, она не даст мне скрыться, если я вдруг решу бежать. И кто это поставил? Какой-нибудь местный божок? «Значит, у меня нет выбора?» – обреченно спросила матушка. «Боюсь, что нет», – покачал головой Архиус. «Но кто придумал эти правила? Позвольте в таком случае мне просто отдать вам мальчика. Почему нельзя остановиться на этом?» «Просто отдать мальчика? Вот тебе и матушка. Не лучше той, которая в четыре года сдала меня в приют под Мурманском». Старик тяжело выдохнул. Похоже, ему приходилось объяснять следующее уже не в первый раз. «Привязанность мешает ученикам школы. Они проявляют себя гораздо лучше, когда нет обратного пути. Король Абадор принял этот закон. И вы обязаны следовать ему, госпожа. Вы знаете, что будет, если ослушаетесь». Женщина встала с колен и, поникнув, села на свободный табурет. «В таком случае вы поможете мне?» «Не могу, простите. Если мальчик когда-нибудь узнает об этом, он будет винить меня. А я один из его наставников. Ученики могут ненавидеть систему, мир, вселенную, но не конкретных людей или не людей. тем более от которых они должны беспрекословно впитывать знания. Почему они называют меня мальчиком? На вид мне лет 18. Вот даже волосы под пупком уже выросли». Моя мать долго молчала, пока незваный гость уплетал пирог за пирогом. Затем ушла из моего поля зрения, а когда вернулась, уже держала в своих руках деревянную шкатулку. «Передайте ее моему сыну!» Медленно проговорила она и смахнула со щеки слезу. Громко всхлипнула, обернулась и посмотрела на меня. Вернее, на дверь, за которой я скрывался. Отвернулась. Поставила шкатулку на стол рядом с колпаком мага. «Я готова!» «Сделаем это, пока Кайлан спит», — она запнулась. «Объясните ему все, пожалуйста, когда он проснется», — незнакомец кивнул. «Прощайте, ваш сын спасет не одну жизнь». В руке у моей матери что-то блеснуло. Это был кинжал. Она вонзила его себе в живот, устояла на ногах, вырвала и снова ударила. Кровь из ее рта брызнула на тарелку со стрипней. У проклятого извращенца наконец пропал аппетит, и он вернул недоеденный пирог к остальным. Женщина с грохотом свалилась на пол. Я 20 лет проработал водителем скорой, поэтому у меня даже не появилось желания закричать и закрыть себе рот рукой. Но появилось желание разделать старика, вырвать ему сердце и глаза. Откуда эта жажда крови? В груди на месте шрама сильно защипала. Начало жечь. Я не смог сдержать крик. «А -а -а -а Я упал на пол, хватаясь за шрам и пытаясь вырвать его, отковырнуть, вырезать, все лишь бы боль утихла. Дверь со скрипом отворилась, остановившись лишь об мою ступню. Фигура старика сейчас возвышалась надо мной. Он был настолько громадным, что ему приходилось сгибаться, чтобы не шкрябать лысым затылком о потолок в моей комнате. Теперь я смог разглядеть черный, длинный, кожаный плащ и пышную бороду. Маг держал в руке свой посох и хмурился. На древке магического оружия тем же свечением, что и мой шрам, подсвечивались незнакомые мне руны. «Ты кто такой?» – спросил я и понял, что говорю на русском языке. Но когда я подслушивал разговор, маг и мать мальчика явно разговаривали на незнакомом мне языке. И я все понимал. Только почему сам не говорил на нем? Я нахмурил брови. Старик сделал то же самое. «Почему ты говоришь на неизвестном языке, Кайлан?» «Потому что не умею на вашем», — ответил я и понял, что сейчас сказал это понятными для мага словами. «Елки-моталки, нужно выбрать время, чтобы разобраться со всем этим». «На нашем», — удивился волшебник и сел на корточке. «Неважно», — выпалил я, — «я никуда с вами не пойду». Старик устало улыбнулся. Убеждать спесивого воюнца ему явно было не впервой. Маг встал, обошел меня и уселся на табурету окна. «Перекрыл мне путь к отступлению?» «Вы слышали меня?» – спросил я, поднявшись на ноги. «Я с места не сдвинусь! Проваливайте!» Старик молчал. Он достал из-за пазухи свиток и положил на стол. Мне в голову ударил сильный запах. «Я не мог понять, чем несет!» – встряхнул головой. «Что это?» «Это!» – маг указал на сверток. «Сообщение от гильдии охотников на чудовищ!» «О чем оно?» «О том, что этот дом и все владения твоей семьи отныне собственность короля Абадора. Я прибью его на входную дверь, когда мы уедем». Мак говорил спокойно, приглаживая свою бороду ладонью. «По приезду в Олимпус мы составим списки первокурсников и отошлем его величеству. Он направит сюда своих людей, и уже они найдут ему новых хозяев». Запах усиливался. «Я испытывал страшную жажду». Но чего? В глазах то темнело, то лучи солнца, врывающиеся в комнату, становились слишком яркими и слепили. Пошатнулся. «Твоя жажда!» – проговорил Архиус. «Она усиливается!» Я упал на колени. Голова затрещала, а в горле зверски защипала. «Что это за напасть?» «Кажется, я знаю, откуда пахнет!» Я повернул голову в сторону комнаты, где мать беседовала с волшебником. Передвигаясь на четвереньках, подполз к трупу женщины. Оно, запах, который дурманит мне голову, исходит от окровавленного тела. «Что я должен сделать, чтобы утолить ее?» Взревел я. Ответа не последовало. Я поднял руку и посмотрел на пальцы. Они вымазались в крови, разлитой по полу. «Это запах крови? Не совсем». Я приблизился носом к телу матери, пахло от груди, сердце. Я пытался сопротивляться, но голова раскалывалась все сильнее, а руки теперь дрожали от голода, от неведанного мне прежде голода. Я не управлял своим телом, когда вынул кинжал из живота убитой и вонзил его в грудь. Несколько глубоких надрезов, и я смог просунуть руку между ребер. Нащупал сердце и вырвал его. Обездвиженная мышца теперь томилась в моей окровавленной ладони. Рот наполнился слюнями. Я точно хотел сожрать его. Я сопротивлялся жажде из последних сил, но жжение в горле, боль в голове и общая слабость становилась все сильнее. Против моей воли челюсть сомкнулась на вырванном из груди сердце. Меня чуть не стошнило, но какая-то непреодолимая сила удержала добычу в желудке. «Боль проходит. Что это? Проклятие?» Спустя несколько минут я стоял на коленях в луже крови и тяжело дышал, когда позади послышался стук грузных шагов мага. Он обошел меня, подошел к печи и вывалил на пол содержимое сковороды. «Овечьи сердца!» — произнес старик. Пока ты был ребенком, этого хватало на то, чтобы заглушить жажду. Но чем старше ты становишься, тем большие порции тебе нужны. Если бы сегодня я не пришел за тобой, то со дня на день против своей воли ты бы все равно утолил жажду. Ты знаешь, что я имею в виду. Ну вот. Спасибо. Из тела пенсионера попасть в тело обреченного жрать сердце живых человека «Перспектива так себе. Может, еще не все потеряно?» «Кто я такой?» Медленно и отчеканивая каждое слово произнес я. Жажда совсем улетучилась. «Мать не рассказала тебе этого?» Удивился старик и взял со стола шкатулку. Я неуверенно покачал головой. «Что ж, ясно. Таких, как ты, родители часто пытаются уберечь от правды». Он заглянул, оценил содержимое. Вернул шкатулку на прежнее место. «От какой правды?» Из «Испокон веков, таких, как ты, называли купидонами, пожирателями сердец. Люди и нелюди вас боялись, избегали, но однажды нашли лучшее применение для вашей жажды. Создали гильдию охотников на чудовищ». «Чудовищ?» Я посмотрел на мага. «Ты уже забыл, как гнилокрыл похищал коров и лошадей с вашей фермы?» «Вас хорошо охраняют, но не все в новом мире под силу королевской стражи. Если бы не один из нас, очень скоро монстр стал бы жрать людей». «Как?» «Связана моя жажда с чудовищами!» «Отвары сердец чудовищ не только утоляют твою жажду на долгое время. Они также открывают новые возможности твоего тела. Мы лишь обучаем купидонов, а потом отправляем их в свободное плавание». «Владыки, королевств, людей, орков, эльфов и гномов хорошо относятся к охотникам. У тебя будет на что жить. Плата за голову монстра иногда достигает месячного дохода лучших кузнецов в Дардисе. Монстры, кабанороди, гнилокрылы. Понятно. Эпоха Средневековья. Способность, которая пока ничего не дает, но от которой я завишу. Вот тебе и попал». «Еще и перспектива учиться в школе, где нет девчонок, и даже маленькой вероятности завести семью и настрогать детишек». «Снова армия». «А девицы в школе есть?» «Неожиданно для старика спросил я». Он поднял одну из бровей. «Конечно. Проклятье не выбирает жертв по половому признаку». «Так, получается, жажда, сердец – это проклятие, «А проклятие, как правило, можно снять». «Вряд ли, Кайлан. Многие охотники пытались это сделать, но ни у кого так и не вышло. Значит, я буду первым. Вот и план. Найти то, что утолит мою жажду навсегда, обзавестись семьей, детишками и прожить нормальную жизнь. Я еще раз посмотрел на труп матери и взял ее руку в свою. Нужно было хоть как-то показать свой траур, чтобы не выдать себя». Архиус не торопил. «Хотя следовало». «Сколько я должен был пробыть в трауре, прежде чем согласиться на предложение и не вызвать подозрений? Наверное, достаточно сделать грустный взгляд, тяжело вздохнуть и проговорить». «Согласен». Я поднялся с колен, подошел к ведру с водой и принялся отмывать руки. Мне было жаль мать юнца, но рано или поздно он бы все равно лишил ее жизни. Я, как следует, вымыл подбородок, вытер лицо полотенцем и обернулся к старику. «Я готов». «Что дальше?» «Собирай вещи и садись в машину. Я должен прибрать здесь. Если бы моя челюсть могла отпадать, а затем возвращаться обратно, то сейчас она бы использовала первую половину своих способностей». «В машину?» «Не удивляйся так!» Все машины, которые уцелели после ядерной катастрофы и до сих пор пригодны для использования, королевство доставляют нам. Чем быстрее мы будем истреблять монстров, тем скорее цивилизация вернется в наш мир. Вот тебе и средневековье. Оказывается, я охотник на монстров, которые появились после радиации в мире эльфов, орков и гномов? Лучше не придумаешь. И, судя по всему, у меня не просто иммунитет к радиации. «Я еще и подпитываюсь от нее. Пора глянуть, что там за академия и что за сумасшедший мир меня ждет».